Глава третья. Достали сухпайки, и только сейчас Рим понял, как голоден. Дернул клапан на саморазогревающейся банке фасоли с тушенкой и с некоторым сожалением подумал, что мужики ушли голодные. Он видел, что Фифа и оба лейтенанта нервничают, но при этом совершенно не представлял, что и как им объяснять. Да есть они даже не успели, вернулись бык и скрип. Гоня перед собой невысокого перепуганного мужичка в таком же плаще, как у местных, Разумовский осмотрел добычу. шестьдесят пять, 1,65 м, 70, 25 семь лет, перепуганный рыхловатый толстяк. Не так, чтобы совсем уж груда жира, но пухляш. Чернявый, бледный, но это он скорее всего на нервной почве. Жиденькие усишки с верхней губы переходили в такую же реденькую поросль бородки. Язык на английский не похож. Это все, что четко уяснил Рим. Сам он английским владел прилично, но это был его единственный подвиг на ниве полиглотства. А говорил мужичок много, почти непрерывно, с испугом оглядываясь на сопровождавших его быка и скрипа, и часто крестился. Рим выдал бойцам еду и с нетерпением дожидаясь, пока они опустошат пластиковые миски и банки, продолжал рассматривать пленника. Плащ из коричневого сукна с большим капюшоном и довольно тяжелый. Разумовский даже не поленился пощупать, по ощущениям, да и по запаху настоящая шерсть. Под этим плащом некое подобие плотной тканевой куртки, простеганной в нескольких местах. Верхняя пуговица расстегнута, и видно белую несвежую рубаху без воротника. Довольно широкие штаны из черного сукна, которые по бокам немного лоснились. Интересно выглядели сапоги, тяжеленные даже на вид, на толстой подошве и с тупыми квадратными носами. Они смотрелись так, словно их шили вручную для какого-то спектакля. Каждый сапог был украшен блестящей медной пряжкой. На всей одежде чужака не было ни молний, ни липучек, ни кнопок. Чем больше Рим разглядывал жалобно говорящего пленника, тем больше ему тот не нравился. Слезнёк какой-то. Рим вопросительно глянул на скрипа. Ну что, делай с ним что-нибудь уже? Скрип чуть помялся и сказал: Зафиксировать бы мужика. В смысле, да в прямом. Будет дергаться, контакт оборвет. Через пару минут пленник с побелевшим от страха лицом был упакован по полной. Единственная доступная сейчас ему поза бревно. Скриб достал из машины небольшой плоский чемоданчик, опустился на колени рядом с языком, выдвинул из чемоданчика ножки, отрегулировал необходимую высоту и распахнул ноут. Из небольшой гнёз вынул мутно-белые липучки контактов, две прилепил пленнику на виски, две присобачил себе. Сразу же засветился экран, и по нему побежали какие-то кривые мерцающие линии. Синеглазко поморщился, глядя на них, и принялся нажимать кнопки на клавиатуре чемоданчика. Через несколько минут он чуть растерянно и недовольно глянул на Рима и сказал: "Не работает". "Что не работает? Вообще все отказало". Да нет, не все, но обезболить я не смогу. Будет не просто больно, а адски больно. В мозгу нервных окончаний, конечно, нет, но тут не только мозг задействуется, так что в общем, кляп ему воткните. Бык глянул на Рима, чуть поморщился и заткнув пленнику рот, дернул ремешок, проверяя. Затем встал рядом. Сюда же собрались и остальные участники. До сих пор никто не видел работу синеглазок вживую. Всем было любопытно. Больно к кому будет? Ему? Рим кивнул на пленника, который пытался что-то мычать с тряпкой во рту. обоим мрачно буркнул Скрип, натягивая тёмно-серые перчатки с несколькими утолщениями. От перчаток тянулись тончайшие проводки к липучкам на его висках. Проводки с висков пленника он воткнул в гнезда на ноуте. Рассмотреть работу скрипа группа так и не смогла. Как только Синеглазка нажал одну из клавиш, пленника выгнуло дугой, и даже невнятное мычание сквозь кляп переросло в тонкий ультразвуковой визг. Фифа шарахнулась, чуть не сев на задницу, и, отвернувшись, ушла за машину. Да Дайчук с Геком, болезненно скривив морды, последовали за ней через полминуты. Бык остался рядом с Разумовским. Они внимательно смотрели, как точно так же побелевший Скрип, закрыв глаза, вслепую тычет кнопки на клавиатуре. Пару раз он отдал непонятные голосовые команды, несколько раз открывал глаза, глядя на извивающиеся кривые, то ли понижая уровень чего-то, то ли повышая. По бледному лицу синеглазки стекали крупные капли пота, и за этот 15-20-минутный сеанс на груди формы растеклось темное пятно. Потом экран вдруг начал мерцать то теряя яркость, то прибавляя, и пальцы скрипа забегали по клавиатуре с удвоенной скоростью. Наконец он щелкнул очередной кнопкой и резко сорвал с визков липучки. Сука, твою же мать. Дальше было не слишком разборчиво, но в целом достаточно понятно. Трясущимися руками связист снял липучки с языка и прямо рукавом формы стер пот со своего лица. Щак, командир, Пять минут. Он рухнул в траву рядом с пленником Закрыл глаза и подняв трясущиеся руки к голове, начал ритмично нажимать на какие-то точки у себя на висках, над бровями, массировать мочки ушей. Рим с быком переглянулись. Они, конечно, не вчера на свет появились, но зрелище было удручающее. По крайней мере, у Разумовского больше не возникало вопросов, за что синеглазкам армия предоставляет такое количество бонусов. Если бы Рим мог себе позволить, он бы и вовсе не стал на это смотреть. Остался он только потому, что Черт, это даже и не сформулируешь сразу. Теоретически он остался, чтобы оказать помощь, если она понадобится. А практически он достаточно быстро понял, что в данной ситуации от него нет толку. Остался он скорее по привычке и был благодарен быку за то, что тот поддержал его, пусть и просто морально. Уходить они никуда не стали, усевшись рядом на землю и терпеливо дожидаясь, пока связист придет в себя. Пленник лежал тихонько, постанывая, но по крайней мере вырваться больше не пытался. По суконным штанам в районе промежности у него растеклось мокрое пятно. В себя скрип приходил минут пятнадцать. Потом наконец встал, точнее, уселся по-турецки на траве и сеповатым, очень уставшим голосом сказал: "Ну что, командир? ничего хорошего я не скажу? Нужно еще несколько сеансов". В смысле? У тебя что? Рим с опаской кивнул на чемоданчик. Техника сбоит. Сбоит, но не настолько, чтобы совсем не разобраться. Проблема в том, что такого языка в памяти устройства просто нет. Рим почувствовал растерянность. В каком смысле нет такого языка? Этот пленник что, инопланетянин? Скрип между тем, глядя на лицо командира, счел нужным пояснить. Чувак говорит на каком-то из языков романской группы. Ближе всего к испанскому и португальскому, но какая-то совсем особенная форма. Рим кивнул головой, сделав вид, что понял, и уточнил. Ты спросить-то у него что-нибудь можешь или нет? Теоретически могу, а практически могу понять неправильно. Неожиданно в разговор вмешался бык. Спроси у него, какой сейчас год. Разумовский дернулся было, но потом махнул рукой, и подтвердил. Спроси. Скрип удивленно перевел взгляд с одного на другого. Мысли о ненормальности ситуации одолевали Рима уже давно, и смерть экипажа цинка, более чем жуткая, и странный город, который он видел собственными глазами, безусловно, наводили на мысль о каком-то временном провале. Но сама идея казалась настолько безумной, настолько нереальной, что эти мысли он просто отгонял. Скрип еще раз посмотрел по очереди на командира, на БК Снова на командира. Потом пожал плечами и расстегнул на пленном ремешок кляпа. Фраза, которую произнес скрип, звучала довольно музыкально. Пленник же, услышав слова скрипа, одновременно удивился и обрадовался. Изо рта его бурным потоком хлынула торопливая речь. Скрип недовольно поморщился, глядя в глаза пленнику, приложил палец к губам и дождался, пока иссякнет словесный понос. После этого медленно и раздельно повторил ту же самую фразу. Глаза пленника забегали. Он то ли не понимал сути вопроса, то ли просто не знал, что ответить. Скрип теряя терпение, повторил фразу в третий раз. Даже будучи связанным, пленник ухитрился пожать плечами с каким-то недоумением и бросил фразу в ответ. Связист задал еще один вопрос, выслушал пленника, а после этого повернулся к командиру Ибыку и совершенно невозмутимо перевел. Он утверждает, что сейчас 1491 год от Рождества Христова. Степень охирения была велика. И все же Рим некоторое время еще лелеял слабую надежду на то, что это ошибка, Но просто неверный перевод в конце концов. Связист же сказал, что техника частично сбоит. Понятно было только одно отпускать мужика нельзя. Ты уверен, что правильно понял? Процентов на 70. А сколько тебе еще сеансов понадобится, чтобы знать точно? Скрип поморщился и ответил: Не меньше двух сеансов. Но больше одного в сутки проводить не рекомендуется. Мозг такая штука, лучше не рисковать. Чего-то подобного Рим уже ожидал. Понятно было, что это странное место они не покинут в ближайшие день-два, поэтому он вздохнул, повернулся к быку и скомандовал: Ну что, ставим палатку? обустраиваемся на несколько дней. Не спать же сидя в машине. Бык кивнул согласно и спросил: "А с этим что делать? Он же не пролежит двое суток вот так. Надень ему поводок? Радиус какой поставить? Метров 15-20, чтобы посядь мог отойти, а бегать далеко за ним не пришлось". Бык сунулся в машину, с минуту покопался там и вновь выскочил на полянку. Быстро расшнуровав пленника, Он нацепил ему на запястье поводок, чуть почесал себя за ухом, не слишком понимая, как объяснить языку, что отойти далеко тот не сможет. Пленник с испугом смотрел на собственное запястье, робко пытаясь спихнуть браслет. Догадавшись, что нужно сделать, бык чуть приподнял его за шиворот, показывая языку, что нужно встать, осмотрелся и отвел мужика к краю полянки. Поставив его спиной к дереву, вздернул его же руку с поводком ему под нос и потыкал пальцем в слабо светящийся голубой экран, сопроводив действие словами: "Сюда смотри, долдон!» После этого, не поворачиваясь спиной, начал медленно отходить. Рим и так знал, что видит сейчас пленник. Экран из светло-голубого становится чуть сиреневатым, потом розовым, и вот сейчас уже красным. Пленник взвизгнул, получив слабый электрический разряд. И теперь уже изо всех сил пытался содрать поводок. На помощь пришел скрип. Медленно и вдумчиво он повторил несколько слов, тыкая пальцем то в поводок на руке пленника, то в быка. Потом вздохнул и доложил. Кажется, дошло. Оставив бедолагу сидеть у открытой машины, бык развил бурную деятельность. Уже через минуту лейтенанты натягивали армейскую палатку, а изнувающее от скуки Фифа получила задание пересчитать все сухпайки, обследовать все имеющиеся аптечки и доложить командиру о выполнении. Следующие полторы недели запомнились участникам группы на всю жизнь. Уже после второго сеанса языковой багаж скрипа стал достаточен для того, чтобы кроме простых числительных и глаголов вместить некоторое количество отвлеченных понятий. По тому из пленника потихоньку начали цедить информацию. На третий день ситуация прояснилась окончательно, но это знание никому спокойствия не прибавило. Если исключить возможность того, что им достался конченный идиот, сбежавший из местного дурдома, то они имели честь разговаривать с испанским купцом Хасе Варгасом, действительно проживающим в 1491 году в городе Палос де ла Фронтеры. У власти в данный момент находились его величество король Фердинанд II и ее величество королева Изабелла I. Сам пленник за эти дни освоился, и даже слегка осмелел. Обращались с ним аккуратно, без нужды не обижали, и как только скрип смог ему объяснить, что эту боль причинили не из желания спасти его грешную душу, а для того, чтобы выучить язык, со своим положением почти смирился. Тем более, что после третьего сеанса свизист его больше и не трогал. Во всяком случае, попыток побега со стороны купца было только две. Ну, или мужик весьма искусно притворялся дурачком, когда объяснял, что так далеко отошел случайно. Оба раза бык, получив сигнал, находил его по тихому поскуливанию. Хассе сильно пугали слабые удары током. Утешать пленника приходилось в неочередной порции сухпайка. Как выяснилось, сеньор Хассе очень уважал вкусно пожрать. Именно во время опустошения сеньором очередной каши с тушенкой он и попытался выведать у Скрипа свою дальнейшую судьбу. "Жить в любом случае будешь", пожав плечами, ответил Скрип, потом ухмыльнулся и добавил: "А если будешь молчать об этой встрече, то еще и долго жить". Заметив, как побледнел пленник, растерянного ложкой по краям полуопустевшей банки, Рим постарался его успокоить. "Не сы, отпустим, еще и наградим". Сложно сказать, поверил ли сеньор Хассе, но кашу доел с возросшим аппетитом. Купец не отличался слишком широким кругозором, но все же не был безграмотной деревенщиной. Он не только умел считать и писать, но иногда даже читал для собственного удовольствия. Пусть книги и попадали в его руки крайне редко, и единственным томом в его домашней библиотеке была старинная Библия, но изредка за скромную денежку он брал у соседа, торговавшего диковинками и книгами, что-то почитать. Синьор Хассе знал и о других странах, и о том, что живущие там нехристи, едят на золоте, что среди них встречаются маги и колдуны. И хотя святая мать церковь говорила, что общение с такими еретиками может погубить бессмертную душу, купец больше не чувствовал от этих людей опасности. Конечно, сперва он перепугался намертво, когда эти чужестранцы оглушили его, но они даже не полезли обыскивать его карманы. А между тем на груди сеньора Хассе, рядом с крестом, висел тяжеленький мешочек золотых реалов. Конечно, жаль было старого бона, его чужестранцы просто отпустили, но была надежда, что умный конь сам вернется в свою конюшню при доме. Хассе тяжело вздохнул, сожалея о том, что не дождался, пока Симон выздоровеет и сможет его сопровождать. Хотя он взглянул на своих похитителей, чтобы смог сделать один Симон против этих здоровяков. Надо помолиться Святой Деве Марии, чтобы они выполнили свое обещание и отпустили меня. Нельзя сказать, что Рим и бык испытали слишком уж сильный шок, когда услышали про дату. В конце концов, что-то подобное они уже подозревали. Лейтенанты выслушали новые вводные данные, пожалуй, даже с интересом, а вот ФИФА еще не знала правды. На самом деле, история была аховая, И в растерянности находились все. Только никто не понимал, как нужно действовать в этой ситуации. Поэтому даже между собой бойцы группы разговаривали мало. Каждый обкатывал факты внутри себя, пытаясь с ними смириться. После небольшого разговора с быком Рим решил поберечь барышню. Кто знает, как она отреагирует. Только бабской истерики им здесь не хватало. Узнает позднее ничего страшного. Между тем положение было более чем серьезное. Им надо было на что-то жить. Запас сухпайков уверенно подходил к концу. Мысль о том, чтобы вернуться назад, безусловно, присутствовала, но никто из них даже близко не понимал, что конкретно нужно сделать. Потому Рим тянул время, заставляя всех по очереди проходить эти адские сеансы. Язык в этом мире понадобится всем. Хорошо было уже то, что не приходилось каждый раз мучить купца. Скрип составил нечто вроде упрощенной программы и перегонял знания напрямую со своего чемоданчика. Хотя, конечно, пациент все равно испытывал адскую боль.